6 шестая Раху в невежестве. Раху в невежестве это наркомания, алкоголь, сильное погружение в маю илизорную материальную энергию, склонность к употреблению вредной пищи, полной химикатов и, и генетически измененной. Раху в невежестве дает помутнение сознания и потерю памяти. Раху, как и Меркурий, отвечает за большинство проблем с психикой, поэтому очень важно, чтобы обе эти планеты иметь э, хотя бы в страсти. Если и Раху, и Меркурий в невежестве, то это практически всегда дает тяжелые психические заболевания. Как раньше лечили шизофрении? Просто поднимали людей страсть и благость, прописывая более соответствующий образ жизни и все. Люди переходили на этот уровень и излечивались. Шизофрения – это ум невежести. Это также дает наваждение, особенно когда Раху находится под влиянием Сатурна. На такого человека вдруг что-то находит, и он совершает над кем-то насилие и даже убивает другого, не понимая при этом, как это произошло. Если Раху находится в невежестве и частично в страсти, то может появиться болезненное пристрастие к тяжелому року, а также, особенно если Раху соединен с Венерой, желание без устали танцевать на дискотеке в прокуренном грязном зале, где слышны ругань мат. Или же это может быть распитие спиртных напитков грязной, рюмочной и так далее. То есть страху в невежестве затмевается сознание, и у человека появляется сильное желание помочь ему в этом. Если у человека раху в невежестве, то он вообще не может питаться натуральной пищей, ему от нее плохо. Очень важно регулярно бывать на солнце. это делает сознание более свичным и ослабляет неблагоприятное влияние раху. Раху в невежестве – это фильмы ужасов, особенно с насилием, издевательствами, наркоманией, алкоголизмом. Если коротко, влияние раху в невежестве характеризует следующими качествами характера и моделями поведения. Человеку очень нравится жить в грязи, беспорядке, куда бы он ни пришел, он очень быстро наполняет пространство вокруг себя грязью, как физической, так и психологической. Предпочтение в пище – старое, дурное, пахнущее, искусственное пристрастие ко всему, что приводит сознание и психику в иззорное состояние, сильному алкоголю, токсичным веществам, сильнодействующим наркотикам, стремление жить э, в непроветренном, наполненном дымом и э, наполненном дымом месте и постоянно слушать тяжелый рок и другую отупляющую музыку. Зависимость от э, телевидения и компьютерных игр. Очень материалистичное сознание. Слово «Бог» и вообще любые разговоры на духовные темы приводят в бешенство. Природа, красивые пейзажи раздражают. Раху в страсти. Раху в страсти также затмевает сознание. И такой человек испытывает сильное ненасытное страстное желание. Когда алкоголик выпивает жидкость для мытья окон на спирту или одиковонии, это типичный раху в невежестве – А раху в страсти – это уже э, хорошие вина. Человек э, с раху в страсти может очень сильно влиять на толпу и быть неплохим оратором. Он может зажечь людей своей э, страстной речью. Любовь к шикочущим нервам в ситуации, экстремальным видам спорта. Например, к затяжным прыжкам с парашютом, желание быть на грани, ходить по краю. Искусственные развлечения, например, американские горки искусственно созданные на компьютере картины, а также компьютерные игры, которые затягивают как наркотик. Тут частично еще и влияние Кету, так как он отвечает за компьютеры. Раху в страсти, так же как и Юпитер, дает слепое исследование какой-то идеи, определенный фанатизм, который зачастую быстро переходит в невежество. Например, террористический акт – это изначально борьба за какую-то идею. Раху в страсти с убийством невинных людей – Это уже раху в невежестве. То есть, если изначально борьба за какую-то идею, это раху в страсти. А если убийство невинных людей, это раху в невежестве. Потому что страсть не может поддерживаться долго. Она либо переходит в сатву, то есть в благость, благодаря усилию воли, либо автоматически переходит в невежество. Для человека с раху в страсти, к примеру, во втором доме, Очень важны деньги, он к ним излишне привязан. У него очень страстная эмоциональная речь, часто он говорит с придыханием и в общем старается затмить других, подшутить над ними, унизить. Такой человек излишне внимателен к своей внешности, особенно если Раху соединен с Венерой. Коротко. Влияние Раху в страсти характеризуется следующими качествами и моделями поведения. Огромные материальные желания, стремление манипулировать другими людьми, владеть магическими приемами фанатизм, занятие духовной практикой для достижения материальных целей, власти и престижа. Внешне такой человек может выглядеть чистым, но там, где для других это незаметно, он не борется с грязью. У него может быть грязное нижнее белье, место проживания, или такой человек убирает только перед приходом гостей. На отдыхе он может расслабляться на полную катушку и устраивать бардак в гостиничных номерах и так далее. Человек привязан к курению, слабым наркотикам и спиртному. Но все это уже более хорошего качества, чем в случае с раху в невежестве. Привязанность к телевидению и различной электронной технике. Стремление жить в большом городе. Выезды на природу только для того, чтобы пожарить и съесть мясо и выпить спиртного. Предпочтение в еде, искусственное, красивое, наполненное разными химическими добавками, красителями, консервантами и так далее. Под духовной жизнью такой человек может понимать э, какие-то необыкновенные впечатления, галлюцинации во время наркотических трансах. В вопросах духовного развития для него главное внешне выглядеть продвинутыми. И такие люди, кстати, еще очень склонны к различным, таким нетипичным практикам, каким-то редким видам, таким э, экзотичным там, йоги, какие-то очень, даже сейчас голову не приходят. Обычно это что-то экзотическое и такое необычное, их тянет на все такие виды каких-то духовных практик. Вот. Раху в благости, часть восьмая. Раху в благости дает человеку потрясающую интуицию, поскольку он отвечает за интуитивную часть разума. Такой человек может даже видеть другие миры, четко предсказывать будущее. Человек с Раху э, в благости прилагает все усилия, чтобы жить на природе максимально естественно и питаться только натуральными продуктами. Поскольку Раху подобен Меркурию, человек с Раху в невежестве находится в мире своих фантазий, шизофрении. Человек с Раху в страсти живет навязчивыми идеями, а Раху в сатве, то есть в благости, дает возможность видеть прошлое, настоящее и будущее, проникает в другие миры. Раху в сатве выводит человека за пределы иллюзий, за пределы майи. Он понимает, что все в этом мире приходящее и не привязывается к нему. Резюме. Раху в невежестве дает помутнение сознания и потерю памяти. Если у человека такое положение, Раху он вообще не может питаться натуральной пищей, ему от нее плохо. Человек привязан к курению, наркотикам и спиртному. Раху в страсти. Также затмевает сознание, дает слепое исследование какой-то идеи, определенный фанатизм, который зачастую быстро переходит в невежество и наделяет огромными материальными желаниями. Стремление манипулировать другими людьми, владеть магическими приемами. Раху в благости. Влияние Раху в благости характеризуется следующими качествами характера и моделями поведения. Стремление жить на природе, предпочтение натуральных продуктов, полезных для здоровья, регулярной медитации, четкое сознание того, что весь этот мир э, иллюзорен, способность видеть прошлое и будущее, интуитивно понимать самые тонкие законы Вселенной, без корысти, полное отсутствие страха перед будущим. Часть 9, она называется «Методы гармонизации влияния раху». Итак, методы гармонизации влияния раху. Чтобы гармонизировать раху, в первую очередь нужно читать мантры и молитвы. Мантра, гармонизирующая все уровни раху, это «Ом намо бхагавате вараха девая». «Ом намо бхагавате девая». И еще очень сильная мантра, которая гармонизирует э, Раху, это она звучит Ом Рам Рахаве Намах, Ом Рам Рахаве Намах, Ом Рам Рахаве Намах. Но ее нужно читать по вечер, ну когда солнце зашло или до восхода солнца по субботам, самый лучший день или еще с и пятницам. А Омнамо Бхагавате Вараха Дэвая ее может читать ежедневно. Раху считается сыном Май или Дурги, материальной энергии, и ее представителем. Поэтому воспевание мантры Ом Ши Дурга Е Ага его очень гармонизирует. Тоже желательно по 108 раз, по средам, пятницам или субботам. Но пятницам это в данном случае одно из лучших. Пятница или суббота. Хороша также мантра Шивы. С таким долгим У. Разрушающая иллюзию и очищающая психику от негативных влияний и внушений. Но самой главной мантры Раху считается Ом Рам Рахаве Намаха, как мы уже сказали. Мантры Раху лучше читать после захода солнца. Все канонические молитвы различных религий также очень гармонизируют Раху. Для нейтрализации негативного влияния раху очень полезно на ночь пить тёплое подслащённое молоко. Это успокаивает ум. Вообще все молочные продукты натуральные, ну, очень хороши для этого, особенно топлёные масла ги. Почему я добавил, что натуральные? Потому что, ну, сейчас, вот, например, в Антарио, в Канаде, тут запрещено продавать не пастеризованное и мало того, там они его много в него, ну, часто добавляют, что там особенно если различные уже такие о, виды, сладкое молоко, как там добавляют красители, сахара и так далее. То это, конечно, уже раху страсть. Вот поэтому лучше на натур... э, молочные продукты из натурального, не прошедшие химической термообработки. Это усиливает раху Необходимо соблюдать основные религиозные принципы: ахимсы не отказ от интоксикации, запрет на занятия незаконным сексом, запрет на азартные игры. Крайне желательно отказаться от употребления мяса, принимать только натуральную пищу без красителей, ароматизаторов и других химических веществ. Также важно отказаться от искусственной генетически модифицированной пищи. Носить одежду из натуральных тканей: льна, хлопка, шелка и так далее материально сократить использование в быту предметов из синтетических материалов. Соблюдать чистоту везде, особенно в том месте, где вы спите. Васту, ведическая наука об органическом пространстве, об организации прошу прощения пространства в соответствии с законами природы, говорит, что если в доме грязно, то в него входит энергия раху. Поэтому брахманы не жалеют время на наведение чистоты. Очень желательно, чтобы э В юго-западном углу вашего дома стояло что-то тяжелое. Например, большой шкаф. Это блокирует проникновение разрушающих энергии раху в доме. Статуэтка Ганеши очень хорошо выполняет эту функцию. Также очень полезно есть апельсины, мед. Они усиливают благоприятное влияние раху и освобивают негативный. Травы не так эффективны при работе с раху, поскольку он оказывает очень тонкое воздействие. Он облегчает работу с его энергиями, помогают помогут ароматы, очищающие психологическую атмосферу – камфора, мир, шалфей, эвкалипт, а также успокаивающие благовония, такие как сандал, лотос, ладан. Лучший из трав, способствующих гармонизации раху – это ир Для очищения желательно использовать коровий навоз. Это очень сильный антисептик, а если растворить небольшой кусочек навоза в воде и помыть ею пол – Это очищает еще и энергетику дома на тонком плане. Цвета Раху соответствуют цветам Юпитера, светло-желтый и золотистый. Но хороши для него и цвета солнца, оранжевый, например, а также прозрачные тона. Эти цвета противодействуют негативному затмевающему эффекту Раху и усиливают его позитивные качества. Еще для гармонизации раху считается полезным жертвовать черный или синий одеяло в религиозной организации, бросать синие цвета в текущую воду на протяжении 42 дней, делать что-то хорошее для бабушки по материнской линии и дедушки по папиной, заботиться о них. Очень важно стараться как можно меньше бывать в больших городах, минимально использовать технические приборы, особенно телевизор, Как можно чаще бывать на природе, придерживаться вегетарианской диеты, избегать всех видов интоксикаций, алкоголя, сигарет, напитков, содержащих кофеин. Самое опасное – это наркотики. Даже кратковременное знакомство со слабыми наркотиками может усилить неблагоприятное влияние раху на долгие годы. Также важно избегать всего, что ослабевает раху. Слишком сильных впечатлений, гипноза, любой связи с черной магией. Важно поменьше говорить и не давать воли фантазиям, стремиться к умиротворению, тишине, покою, а также к развитию епитерианских качеств – доброты, веры и сострадания. Необходимо следовать чистому и внятному учению, соблюдать дисциплину, моральные и нравственные нормы и стараться не принимать желаемое за действительное. Самое трудное – жить в настоящем, не переживая о прошлом и не боясь будущего. Если мы гармонизируем влияние Раху, наша жизнь резко изменяется, изменится к лучшему. Теневые планеты могут проявиться через высший аспект, находясь в любом э, доме и знаке, хотя, конечно, необходимо помнить о том, что для Раху очень важно положение диспозитора, то есть хозяина того дома, где он находится, аспекты соединения с другими планетами и так далее. Часть 10. Примеры нахождения Раху в различных до домах. Рассмотрим влияние Раху на примере пятого дома. Показатели пятого дома. Дети, мораль, нравственность, высшие знания, интеллект, любовь супруга. Если Раху находится в этом доме, то крайности очень усиливаются. Человек становится либо лучшим из людей, либо худшим. Доктор э, Рау, Кейн Рау говорит, что ум человека будет замутнен, Пятый дом представляет высший интеллект. Также это не очень хорошо для деторождения. Поэтому женщине с таким положением раху ни в коем случае нельзя делать аборты, а в период беременности необходимо быть предельно внимательны к состоянию своего здоровья. Нужно очень серьезно готовиться к рождению детей, заранее очищать себя как на физическом, так на ментальном уровне. Если раху у вас в пятом доме, это требует серьезной работы над собой. Пятый дом – мораль, нравственность, высшие знания, интеллект. И Раху может так качнуть эти показатели, качнуть в кавычках. Человек может остат, остаться умным, но пойти по какой-то грязной дороге. Поэтому при таком положении Раху нужно быть очень моральным и нравственным. То есть нельзя к этому привязываться, нельзя критиковать других людей. Если человек с Раху в пятом доме не соблюдает нормы морали, это бьет по детям и высшему интеллекту. Для женщины это очень опасно. Она может э, сделать такую глупость, и от этого пострадают дети. Раху в пятом доме э, дает страх и иметь детей, страх иметь детей. Если такое положение в гороскопе мужчины, у мужчины, зачастую он заставляет женщину сделать аборт. Но если преодолеть этот страх, то из таких людей получаются лучшие папочки и мамочки. Нужно только сделать первый шаг пройти тяжелую аскезу зачатия, а потом вынашивание и родов. И если женщина правильно проходит период беременности, то это лучший период в ее жизни. Если Раху в пятом доме силен и хорошо аспектирован, человек может быть очень умен и иметь хороших детей, успех в инвестициях. Такое положение обычно не способствует формальному образованию. Человек с таким положением Раху лучше подходит заочная форма обучения и самостоятельное изучение. Раху в первом доме показывает, что человек в прошлой жизни много концентрировался на партнерах, и в этой жизни ему нужно стать гармоничной личностью во всех отношениях. То есть это мы уже э, говорим о Раху в первом доме. Посвящать много времени работе над собой, понять для того, чтобы изменить мир, нужно изменить себя. Обычно у этих людей необычная внешность, часто они выглядят очень экстравагантно, У них может быть слишком большое эго, проявляющееся в гордости и тщеславии. Если Раху проявляет себя через высший аспект, то он дает глубокое проникновение в суть вещей, истинное знание о том, как работают космические силы, глубокое понимание психологии масс, отсутствие гордыни и эгоизма. Часто такие э, люди одиноки по жизни, и из моего скромного опыта в детстве они могут потерять кого-то из родителей. Такое положение нередкость в картах у святых, ученых, философов. Кришна Мурти, э, Бхактивигяна Гасвами, Ницце. Раху во втором доме. Очень, э, очень важна речь. Нужно учиться говорить правду приятными словами. Главное для человека, у которого раху во втором доме, это полный запрет на спиртное и курение. Очень желательно вегетарианство. Такое положение дает сильную обеспокоенность по поводу денежных накоплений, часто жадность и плохие привычки в еде. Раху в четвертом доме несколько сложное положение и по моему скромному опыту дающее эмоциональную неустойчивость. Основные темы четвертого дома внутреннее удовлетворение от жизни, недвижимость. Раху это планета желаний, а планета э, и планета расширения. Поэтому в четвертом доме он может дать внутреннюю неудовлетворенность страхи. Смогу ли я заплатить за дом? Привязанность к стабильности. Нашей душе нужно развиваться, ей нужен рост. А если целью жизни становится отсутствие изменений, то это ведет к деградации. Если Раху в четвертом доме гармонизирован, это дает внутреннее удовлетворение жизнью и хорошую недвижимость. Такое положение благоприятно для торговцев недвижимостью, детских психологов, детских писателей, фермеров перевозчиков, архитекторов, дизайнеров, интерьеров, строительных инженеров. Раху в седьмом доме. Такому человеку нужно учиться работать в команде, доверять партнерам, мужу, жене. Если Раху в седьмом доме, то его ждет успех за границей, и ему полезно чаще ездить за границу, вести дева с иностранцами, Он еще, а еще лучше вообще мигрировать. Это положение очень благоприятно для достижения социального статуса и успеха в работе. Считается, что такой человек будет обладать э, мудростью. Это положение усиливает сексуальное влечение, э, вредит отношениям с партнерами и, как правило, приносит разводы. По крайней мере, в первом э, браке. В таком случае рекомендуется не вступать в, э, в брак до 21 года и дважды вступить в брак с, с одним и тем же партнером, пересмотреть. Ну, как бы, здесь э, должен быть между браком прям официальный, но формальный развод. То есть люди женились, пожили около года, полтора, потом официально развелись и снова э, женились. Это один из таких методов, э, очень хорошо действующих. Обычно это помогает избежать расставания. Такому человеку нужно учиться служить партнером и понимать, что успех в отношениях зависит от того, сколько мы отдаём. Таким людям... Лучше работать независимо, не под чьим-то руководством. Одних э, из них получаются хорошие психологи, консультанты, э, эксперты по менеджменту и координаторы различных проектов. Раху в восьмом доме нужно учиться жить интуицией. Можно выбрать профессию, имеющую отношение к смерти, например, э, врач-реаниматолог. Э, Хорошо заниматься исследовательской работой. Также подходят такие профессии, как страховой агент, писатель мистических рассказов. Работа может быть э, связана с мистикой. При таком положении очень важно, чтобы личность серьезно занималась своим духовным развитием и бескорыстным сужением. Но это хорошо не только для Раху. Спасибо. Раху в девятом доме, в общем, достаточно благоприятен, поскольку он показывает основную сферу интересов и работы человека. Такое положение подчеркивает важность долгих путешествий, иностранного влияния философского понимания жизни, принятия духовного учителя, инициации, самореализации. Часто такому человеку нужно самому стать духовным учителем или политическим лидером. Обычно такие люди склонны создавать собственную философию. Если Раху ослаблен, человек может быть аморален, агрессивно относиться к религиозным и философским школам, духовным учителям и своему отцу. Часто ослабленный Раху в девятом доме дает отца алкоголика или наркомана. Если же он силен, то наоборот, отец может быть какой-то духовный учитель, или я часто встречал у таких людей, почему-то, ну, несколько человек с такими картами, у них отец был какой-то научный такой человек, занятый в таких редких каких-то научных сферах. Раху в 12 доме нужно заниматься йогой, периодически вести отшельнический образ жизни. Такое положение дает вкус ко всем видам интоксикаций. С таким поважением Раху очень полезно изучать иностранные языки, периодически жить в уединении, заниматься аскетичными видами йоги. Такой человек может развить правильное ведение работы материальной энергии, май. Такие люди часто становятся врачами, медсестрами, целителями, проповедниками, адвокатами, социальными работниками, политиками. Но если тут Раху ослаблен, то конечно очень много потерь будет и не моральное поведение особенно в сексуальных э, какие-то сексуальные похождения могут быть и раху тут ослаблен и очень хорошо как я уже сказал тут языки изучать в этом как в двенадцатом доме итак нахождение раху э, в домах упачает это третий шестой десятый и одиннадцатый дом как правило благоприятно и дают хорошие результаты и является показателем хорошей кармы также раху и кету могут принести много хорошего если становятся раджа-йога-караками. Это происходит, если они находятся в кендре или триконе и аспектирны или соединены с хозяином триконы или кендры соответственно. Например, Раху находится в четвертом доме и аспектирован Юпитером, хозяином девятого дома. Или Кету находится в девятом доме и соединен с хозяином э, десятого дома. И так далее. Последняя э, часть одиннадцатая относительно Раху. Случай из практики. Раху – это теневая планета. И здесь нужна большая осторожность. Для проработки Раху очень важен здоровый образ жизни. Я подружился с одним очень благочестивым честным бизнесменом. Раху у него в падении, очень ослаблен и связан с домом детей, а их у него трое. И вот у него начался период Раху. Старший сын заболел раком и мучился несколько лет. Они с супругой сделали все, что могли, но он умер. У самого этого бизнесмена проблемы в области груди. Раху дал ему э, несколько заболеваний. Тоже там пищеварение, грудь и так далее. И этот человек э, был очень склонен к алкоголю, мясоедению, курению. Зависимость была не очень сильная, но я все равно ему сказал, что ему нужно отказаться или сократить это. Я дал ему рекомендацию, он начал работать над собой и, как я вижу, вроде бы прогрессирует. Следующий случай. Когда Раху ослаблен в доме партнеров, обычно он дает вдовство, раннюю смерть супруга, потерю мужа или жены. Недавно у меня на консультации был такой человек. Он довольно рано потерял очень дорогого для него партнера. Подобных э, примеров у меня в архиве около сотни. Раху в первом доме в доме личности часто дает вспыльчивый характер экстравагантность и сложность в браке так как кету в этом случае занимает дом супружеских отношений молодой парень сын одного моего друга бизнесмена из америки имеет такое положение раху в кар... э, в карте такое положение раху в карте и раху там очень ослаблен он любит компьютеры техники раху от частности отвечает за них искусственную пищу и, увы, имеет склонность к спиртному и легким наркотикам. В детстве он имел проблемы с психикой и окружающими людьми. Из-за своего вспыльчивого непредсказуемого характера ему было лень и он не, хотел, и не хотелось учиться. Я достаточно долго его консультировал, объяснял важность здорового образа жизни, дал всю программу по гармонизации раху, по скрытым программам и психологическим проблемам. Рассказывал о том, как меняться на внутреннем уровне, как учиться, принимать здоровый образ жизни, природу, какие мантры повторять и так далее. Он стал следовать моим советам и вскоре женился на израильтянке, своей ровеснице. Они занимаются крупным бизнесом, недавно у них родился замечательный ребенок. Он начал помогать отцу, стал спокойней, успешнее и гармоничней. Итак, на этом мы заканчиваем рассматривать очень важную планету Рахов. Всего вам самого наилучшего, гармоничной жизни, спокойствия и умиротворения. Всего самого наилучшего.